Лица других остались неповрежденными, разве что казалось, что они испытывают неловкость, когда им нужно было пройтись. Поначалу можно было подумать, что у них болят ноги, и только затем приходило понимание, что эта тяжкая поступь объясняется старостью. Облик других, как облик принца Агрегенского, старость украшала. Этому высокому тощему человеку с тусклым взором и волосами, которые, казалось, должны были навечно остаться рыжеватыми, наследовал, путем метаморфозы, аналогичной с теми, что претерпевают насекомые, старик, а его ярко-рыжие волосы, они очень уж нам примелькались, как слишком долго служивший ковер, сменились белыми. Грудь его приобрела прежде неведомую, неколебимую, почти воинственную дородность. Должно быть, именно она и привела к подлинному перерождению известной мне хрупкой хризолиды. Значительность, погруженная в самосозерцание, наводила на глаза поволоку. Между тем в глазах светилась новая доброжелательность, на этот раз обращенная к каждому. И так как, несмотря ни на что, определенное сходство между сегодняшним властным принцем и портретом, сохраненным моим воспоминанием, существовало, я восхитился неповторимой обновляющей силой времени, которая, щадя еще единство человека и законов жизни, умело меняло декор, вводила смелые контрасты в два следующих друг за другом лика того же персонажа. ибо многих из этих людей можно было отождествить сразу, но лишь, как довольно слабые изображения их самих, собранные на выставке неточного и недоброжелательного художника, ожесточившего черты одного, стершего свежесть лица, легкость стана второй, омрачившего ее взгляд. При сравнении образов, с сохраненными мною в душе, мне меньше нравились те, что были показаны в конце. Так же, как зачастую мы находим одну из фотографий, которую друг предлагает на выбор, не очень удачной и отказываемся от нее, каждой особе, предъявлявший мне свой образ, хотелось сказать, нет, не этот, он не удался, это не вы. Я не осмелился бы добавить. Вместо вашего прекрасного прямого носа вам тут сделали крючковатый нос вашего отца, которого я у вас никогда не видел. И действительно, этот нос был и нов, и наследствен. Одним словом, художник, время, краил свои модели так, что они были узнаваемы. Но они не были похожи на себя». Не потому, что время льстило им, но потому, что оно их старило. Впрочем, этот художник работает очень медленно. Так, копию лица Детты, едва набросанный на эскиз которого в тот день, когда впервые увидел Бергота, я различил в лице Жильберты. Время довело, наконец, до совершеннейшего сходства, подобно художникам, которые долго таят полотно и год от года не могут их закончить. Если некоторые женщины признавали свою старость, подкрашиваясь, то, напротив, на лицах некоторых мужчин, которых я никогда ни в чем подобном не подозревал, старость проявилась отсутствием румян, и все-таки... Казалось мне, они сильно изменились. Как только, разочаровавшись в своих попытках кому-либо нравиться, прекратили пользоваться притирками. Среди них был Легранден. Упразднение розоватости губ и щек, об искусственном характере этого цвета я прежде не догадывался, придало его лицу сероватый налет, скульптурную резкость камня. Он пал духом до такой степени, что не только перестал румяниться, но и улыбаться, блестеть глазами, вести замысловатые речи. Удивительно было, что он бледен, подавлен, редко что-либо говорит, что слова его так же незначительны, как слова вызванных душ умерших.